Глава шестьдесят седьмая Грейс прибыл в Суссекс-хаус следующим утром в семь двадцать. Небо еще было темно-синим, с редкими напоминающими тряпичные лоскуты, клочковатыми облаками. Несколько лет назад ему довелось дежурить с напарником, который знал об облачности все и мог по ней предсказывать погоду — Насколько Рою помнилось, парящие в данный момент облака были кучевыми, что вроде как не предвещало дождя. Это было бы весьма кстати для сегодняшней поисковой операции. «А ведь в большинстве полицейских участков есть столовая, где можно купить полноценный горячий завтрак, столь необходимый сейчас для пополнения сил», — уныло думал Грейс, направляясь по коридору к батарее торговых автоматов. Он бросил монету и стал ждать, когда пластиковый стаканчик наполнится кофе с молоком. По дороге в кабинет Рой вдруг почувствовал себя совершенно разбитым. Всю ночь он проворочился в постели, включал свет, делал заметки, гасил свет и ложился обратно, а потом снова тянулся к выключателю. Различные детали операции сальса, факты и нестыковки одна за другой беспрестанно всплывали в его сознании, пока под аккомпанемент робкого рассветного щебетания птиц сквозь шторы не начал просачиваться серый свет». Браслет, испачканный БМВ, появившийся на подземной стоянке поздно вечером, Марк Уоррен, вкалывающий в офисе своей фирмы в воскресенье, да еще и на ночь глядя, Брэдли канингем канадский дядюшка Эшли Харпер, странное выражение лица невесты и ее поведение в морге. Результаты экспертизы по почве должны прислать сегодня, так же, как будем надеяться, и результаты просмотра видеозаписей с камер наблюдения. Рой взглянул на лоток для входящих бумаг, заполненный почтой с прошлой недели, до которой у него так и не дошли руки. Затем включил компьютер, и глазам его предстало ничуть не меньшее количество новых электронных писем. Вдруг дверь открылась, и раздалось жизнерадостное приветствие. «Доброе утро, Рой!» Это была Эленор Ходжсон, его помощница по вопросам административной поддержки, которой он попросил явиться сегодня раньше обычного. Женщина держала в руке листок бумаги. «Как прошли выходные?» — поинтересовался Грейс. «Просто великолепно. В субботу у племянницы была свадьба, а вчера ко мне в гости нагрянула вся родня. А вы как отдохнули?» «Вчера удалось вырваться за город». «Замечательно. Вам как раз нужно было развеяться, подышать свежим воздухом». элинор внимательно посмотрела на него. «Слушайте, вы такой бледный». «И не говорите...» Рой взял листок, заранее зная, что там список предстоящих ему дел на ближайшую неделю. Сколько он здесь работал, Ходжсон каждый понедельник утром составляла для него программу. Как не соблазнял кофе своим запахом, напиток пока еще недостаточно остыл, так что Грейс устроился за столом и принялся просматривать список, чтобы убрать из него все несущественное, поскольку теперь он возглавлял следственную группу по операции «Сальса». Сегодня в 10 утра ему предстояло явиться в суд на очередное заседание по делу Суреша Хусейна, и данный пункт оставался непреложным. На час дня он записан к стоматологу, а вот это придется отменить. Завтра на 3 запланирована встреча с сотрудниками отдела уголовного розыска «Южного Уэльса», Они собирались обменяться сведениями по одному рецидивисту из Суонси, труп которого с воткнутым в глаз бильярдным кием был обнаружен на свалке под Нью-Хейвеном. Так, это надо перенести. В среду нужно посетить в Брамсхельском полицейском колледже лекцию о новейших разработках в области дактилоскопии ДНК. Главное событие четверга — ежегодное общее собрание крикетной команды главного управления Суссекской полиции, где его угораздило нарваться на должность почетного секретаря, тот еще геморрой. На пятницу планов пока не было, а на субботу были назначены учения по отражению террористической атаки в Шорхем-Харборе, в которых Рой, к счастью, участия не принимал. Неделя выдалась бы даже не напряжной, если бы не суд над Хусейном, а вот теперь еще и операция «Сальса». Тем не менее, на памяти Грейса лишь очень немногие недели заканчивались без сюрпризов. Он велел Элинор перенести все встречи, кроме посещения суда, а затем перебрал груду корреспонденции и продиктовал ответы на самые неотложные письма. Просмотрел электронную почту и, ввиду острой нехватки времени и собственных скверных печатных навыков, продиктовал помощницы ответы и на них тоже. После этого Рой по лабиринту коридоров направился в помещение, где размещался штаб операции «Сальса». Он уже начинал чувствовать себя там, как дома. Назначенная на 8.30 планерка завершилась быстро. За ночь никаких новостей не появилось, за исключением пророчеств Макса Кандила, о которых Рой, естественно, предпочел умолчать, да крох информации, собранных им во время визита в офис компании «Дабл-М». Оставалось надеяться, что к их следующей встрече, запланированной через 10 часов, произойдут хоть какие-то подвижки. По пути в Льюис Грейс решил перекусить, остановился на заправке и купил сэндвич с яйцом и беконом. Он еще дожевывал его, когда в 9.50 поднимался по ступенькам здания суда. День нынче, судя по всему, предстоит очень долгий. Утреннее заседание свелось к передаче судье материалов обвинения за закрытыми дверями. И Рой только и оставалось, что торчать в зале ожидания, отдавая Элленор указания по телефону. Еще пару раз он связался с Гленном Брэнсоном. Перерыв на ланч был слишком коротким, чтобы успеть смотаться в Суссекс-хаус и обратно, а потому Грейс все-таки отправился на осмотр к стоматологу, которого регулярно посещал раз в полгода. К его облегчению зубы оказались в порядке, хотя ему и досталось от врача за то, что он плохо ухаживает за деснами». Но главное — дырок не было. Одна лишь мысль о бор машине приводила Роя в ужас. Когда к двум часам Грейс вернулся в суд, выяснилось, что его дальнейшее присутствие там сегодня не требуется. И тогда он поехал в главное управление. Поскольку почти все его время теперь занимала операция Сальса, по остальным делам накопилась уйма незавершенной работы, и Рой энергично взялся за решение самых неотложных вопросов. Весь день совершенно ничего не происходило, пока в шесть часов вечера он вновь не явился в оперативный штаб на планерку. По лицам членов команды ему немедленно стало ясно, что есть новости. Слово взяла Белла Мой. «Рой, я только что закончила разговор с Филом Уиллером. Это отец убитого паренька, которого нашли вчера в лесу». «Так». Он сказал, что не знает, важно это или нет, Но оказывается, сын сообщил ему, что с самого четверга переговаривался по рации с Майклом Харрисоном».